Александр Васильевич не любил изменять своим привычкам, и в этом отношении малости снялся даже присутствием высокопоставленных лиц. Однажды приехал к нему какой-то важный сановник около 9 часов, то есть как раз во время обеда. После обычных приветствий Суворов сел продолжать свой обед, а гости без всякой церемонии предложил обождать. — Вам еще рано кушать, — сказал он. — Прошу посидеть. Суворов вел самый простой образ жизни. Обед его стоял большей частью из щей да каши, часто холодные солонины с стаканом квасу и хреном. Александр Васильевич свято соблюдал все посты, ел, когда полагалось, кислую и сырую капусту с квасом, с солью и конопляным маслом, приговаривая «это русскому здорово! Помилуй Бог, как здорово!» Кашу овсяную и гречневую он очень любил, иногда ел их слишком много. Тогда являлся прошкой и говорил «Александр Васильевич, позвольте!» И протягивал руку к тарелке. «Я есть хочу, Прошка! Не приказано!» «Кто не приказал Прошка?» «Фельдмаршал! О, фельдмаршалов! Надо слушаться! Помилуй Бог, надобно!» И переставал есть. Суворов всегда был нежным отцом. Рассказывает, что, спеша однажды к обязанностям службы, он заехал ночью домой, перекрестил спавших детей и уехал как герой он гремел на поле битвы, но как отец покидал сердце у дочери, воспитывавшейся в Смольном монастыре. Едва ли самая нежная любящие мать может найти такие выражения, какие в его письмах к дочери. Раненый под Кинбургом, в руку, в дыму и пламени военном, он не забывал свои милые голубушки и суворочки, свои любезные Наталии, и желал взглянуть, как растет она, и услышать ее голос. Дозволяя в обыденной походной обстановке многие вольности в костюме, Суворов при поездках во дворец одевался всегда особенно тщательно. «Смотри, прошка!» — говорил генералиссимус своему камердинеру, «Еду к матушке царице, Так все ли в порядке? Это ведь не то, что идти на Измаил или на Прагу!» В светлое Христово воскресенье генералиссимус князь Суворов, отслушав за утренню и раннюю обедню, становился в ряд со священниками и христосовался со всеми Под Позади Суворова стояли деньщики с корзинами крашеных яиц, и он каждому подавал яйцо. Всю святую неделю он всех без разбора угощал Пасхой и куличами. Живя неудел, в селе Кончанском опальный фельдмаршал снискал любовь среди крестьян своим простым и приветливым обращением. Особенно его любили дети, с которыми он часто балагурил и играл в бабки. Иногда, впрочем, скучая и бездействием, у него врывались горькие замечания, что теперь в России столько развелось фельдмаршалов, что им только и дело в бабки играть. У Суворова было главное правило — торопиться делать добро. Своим великодушным вниманием к подчиненным он привлекал к себе сердца их. Ограничиваясь обязанностями службы моей государыни, писал он в 1771 году, я стремился только к благу Отечества моего. Неудачи других воспламеняли меня надеждою. Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека, но я заключал доброе мое имя в славе моего Отечества и все успехи относил к его благоденствию. Никогда самолюбие не управляло моими деяниями, Я забывал себя там, где надлежало мыслить о пользе общей. Чувства мои были свободны, и я не изнемогал. Суворов не был злопамятен, и за нанесенные оскорбления и обиды никогда не мстил, ограничиваясь какой-либо остроумной шуткой по адресу обидчиков. Изгнанный капризом государя Павла Петровича в свою новгородскую усадьбу, Суворов поступил под надзор грубого и сурового пристава, Николаева, неимоверно стеснявшего маститого хозяина. Однако скоро, в силу изменившихся обстоятельств, Суворов снова впал в милость, и вот бестактный Николаев счел нужным явиться к нему с поздравлением и приветствием. Давидев Николаева, Суворов радостно закричал своему камердинеру Прошка, Сарай его выше всех! Помилуй Бог, это первый мой благодетель! И недальновидный благодетель волей-неволей обратился в смешного истукана, посаженного на стул, воздвигнутый на диван. По взятии Мантуи в 1799 году русскими войсками толпа итальянцев теснилась на улицах, сгорая от нетерпения видеть Суворова. Он явился совсем ногой. За ним прошка с ведром. Своров в припрыжку побежал к фонтану, облился водой и убежал. Обливание было в числе многих привычек, которым он не изменял во всю свою жизнь, и даже дожественная обстановка встречи не могла доставить старого героя ее позабыть.